Я ничего не изучал ради написания моей книги. Но написав её, я всё же кое-что изучил, если можно назвать хоть сколько-нибудь похожим на изучение выщипывание и выдёргивание каких-то клочков то отсюда, то оттуда у различных авторов. Конечно, не для того, чтобы создать себе какие-то взгляды, но для того, чтобы помочь выработанным мною уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их. Но кому в наше развращённое время можем мы верить, когда он говорит о себе, если вспомнить, что мало найдётся таких людей, которым можно верить, даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна. Первый признак порчи общественных нравов это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели, как говорил Пиндар. и является первым требованием, какое предъявлял Платон к правителю его государства. Правда, которая ныне в ходу среди нас, это не то, что есть в действительности, а то, в чем мы убеждаем других, совершенно так же, как и с обращающейся между нами монетой. Ведь мы называем этим словом не только полноценную монету, но и фальшивую. Наш народ издавна упрекают в этом пороке. Еще Сальвиан Марсельский, живший при императоре Валентиане, указывал, что лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок. Для них это то же, что манера разговаривать. Можно было бы выразиться об этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это подлинная добродетель, её выращивают или леют в себе как нечто почётное, ибо двуличие одна из главнейших черт нашего века. Вот почему я часто задумываюсь над тем, откуда мог возникнуть обычай, соблюдаемый нами с таким рвеньем и состоящий в том, что мы считаем себя задетыми гораздо сильнее обвинением в этом столь распространённом среди нас пороке, чем когда нас винят в чём-либо другом. И столь тяжчайшее оскорбление словом, какое только можно нанести нам, это упрёк в лживости. Ведь это так естественно, сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего по винны. Нам кажется, что негодуя по поводу этого обвинения и отклоняя его, мы некоторым образом сбрасываем с себя свою вину. Если мы и впрямь повинны в этом, мы, по крайней мере, осуждаем ее на словах. Не происходит ли это так же и потому, что подобный упрек — это одновременно упрек в трусости и малодушии? Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой узнаешь? Лживость — гнуснейший порог. И один древний писатель, изображает её как нечто крайне постыдное, говоря, что она свидетельствует как о презрении к Богу, так и о страхе перед людьми. Нельзя выразительнее обрисовать мерзость, низость и противоестественность этого порока. Ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким перед Богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путём, а именно через слово. Тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу. Слово единственное орудие, с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях. Оно алмаз нашей души. Если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможем достичь взаимопознания. истено обманывает нас, оно делает невозможным всякое общение человека с себе подобными, оно разбивает все скрепы государственного устройства. Некоторые народы, обитавшие в Новой Индии, упоминать их имена излишне, ведь никто их больше не знает, ибо опустошение, произведённое завоеваниями, привели к полному забвению и названий, и былого места нахождения их поселений. Вещь поразительная и доселе неслыханная. Так вот, эти народы предлагали своим богам жертвоприношения из человеческой крови, и притом только такой, которая извлекалась ими из языков и ушей жертв, ибо они делали это во искуплении греха лжи, оскверняющей нас, и тогда, когда мы ее слышим, и тогда, когда произносим ее. Один древний грек, Астромно заметил, что если дети тешится бабками, то взрослые люди забавляются словами. Что до различных принятых у нас способов обличать друг друга во лжи, а также законов чести, соблюдаемых в делах этого рода, и изменений, которые они претерпели, то рассказ обо всём известном мне по этому поводу я клажу до другого раза. А пока что я хотел бы уточнить С какого именно времени возникло обыкновение тщательно взвешивать и отмерять наши слова, сообразуя их с понятием о чести? Не трудно установить, что в древности у греков и римлян этого не было. И мне нередко казалось странным и непонятным, как это они уличали друг друга во лжи и отказывались от собственных слов, не вступая при этом в ссоры. Законы, которыми определялось их поведение, сильно в этом отличались от наших. Цезаря нередко чистили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани. Я имею в виду величайших полководцев обоих народов, причём за слова у них расплачивались только словами. А словесная перепалка не влекла за собой иных последствий. Глава 19. О свободе совести. Дело обычное, что добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на весьма дурные дела. В той разпре, из-за которой Францию наших дней терзает гражданские войны, Лучшая и наиболее здравая партия, несомненно, та, что отстаивает и древнюю веру, и древнее государственное устройство этой страны. И все же между честными и добропорядочными людьми, взявшими ее сторону, ибо я никоим образом не говорю о тех, то пользуется удобным случаем, чтобы свести личные счёты, насытить свою алчность и лис нискать. Благоволение принцев, я говорю лишь о тех, кто идёт за нею, движимый искренней приверженностью к своей вере и стремлением к мирному существованию и благоденствию родины. Так вот, говорю я, среди этих последних можно встретить довольно много таких, кого страсть увлекает за пределы разумного. и заставляет принимать порой решения несправедливые, жестокие и вдобавок ещё и безрассудные. Известно, что в те далёкие времена, когда впервые утверждалась наша религия и с ней начинали считаться законы, рвение к ней вооружило многих против языческих книг, от чего учёные люди понесли ни с чем не сравнимый ущерб. Полагаю, что эти бесчинства Причинили науки гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведённые варварами. И Корнели Тацит, достоверный свидетель этому, ибо хотя император Тацит, его потомок, и запомнил, благодаря особым указам его анналы, все книгохранилища мира, всё же ни один полный экземпляр их так и не уцелел после старательных поисков тех, кто жаждал расправиться с ними. изъептили шести ничтожных замечаний в рождебных нашей вере. Эти люди по вине также и в том, что не колеблясь расточали лживой похвалы всем без исключения императорам, стоявшим за нас. И огульно осуждали действия и поступки тех из них, которые были против нас, как это не трудно увидеть на примере императора Юлиана, прозванного отступником. А между тем, это был человек и впрямь великий и редкостный, запечатлевший в своей душе наставление философии и почитавший обязанностью руководствоваться ими во всей своей деятельности. И поистине нет ни одной добродетели, замечательной образцы которой он не оставил бы по себе. Что касается целомудрия, а о нем ясно свидетельствует вся его жизнь, то тут мы можем прочесть о нем нечто такое, что роднит его с Александром и Сципионом. Имея в своей власти множество пленниц поразительной красоты, он не пожалел взгнуть ни на одну. И это произошло тогда, когда он был в полном расцвете сил, ведь ему минуло всего лишь 31 год, когда он был убит партянами. Что касается его правосудия, то он не гнушался брать на себя труд лично выслушивать тяжущихся. И хотя из любознательности расспрашивал всех представавших пред ним, какой ни веры, всё же, несмотря на враждебность, которую он испытывал к нашей, признание в принадлежности к ней нисколько не отягощало чаши его весов. Он сам придумал несколько хороших законов и отменил немало подати и налогов, введённых его предшественниками. Мы располагаем показаниями двух превосходных историков очевидцев его деяний. Один из них, Марцеллин, сетует во многих местах составленной им истории на тот из его указов, который запрещал христианам иметь свои школы и стражайше возбранял христианским риторам и грамматикам всякое преподавание. Марцеллин говорит, что было бы хорошо если бы этот его поступок остался неизвестным весьма вероятно, что если бы Юлиан принимал против нас какие-нибудь более жестокие меры, Марселин не забыл бы упомянуть об этом, ибо он был очень привержен нашей религии. Юлиан был суров в отношении к нам, это верно, но он не был нашим беспощадным врагом, ибо даже люди нашей веры рассказывают о нём следующую историю. Однажды, когда он прогуливался в окрестностях города Халкидона, Марис, епископ этого места, осмелился назвать его негодяем и Христопродавцем. Юлиан ограничился тем, что сказал ему на это: "Поди прочь, несчастный, и оплакивай слепоту свою". Епископ бросил ему в ответ: "Вознесу благодарение Иисусу Христу". ибо он лишил меня зрения, дабы я не видел бесстыдной рожи твоей. Юлиан и тут проявил терпение истинного философа. Как бы там ни было, а этот случай не очень-то совместим с теми рассказами о жестокостях, которые он якобы творил по отношению к нам. Он был, говорит, Евтропий, второй из моих свидетелей врагом христианского учения, но он не проливал крови христиан. Возвращаясь к вопросу об отличавшей его справедливости, скажу, что нет ничего, пожалуй, такого, что можно было бы поставить ему в вину, кроме строгости, применявшихся им в начале его правления против тех, кто примыкал к партии, поддерживавшей его предшественника Констанция. Что касается присущей ему умеренности, то он неизменно вёл солдатский образ жизни. как тот, кто готовится и приучает себя к тяготам и невзгодам войны. Его способность бодрствовать была такая, что делая ночь на 3 или порой на 4 части, он отдавал отдыху лишь самую меньшую. Остальное время он тратил на то, чтобы лично проверять состояние своих войск. и несение службы дозорами или на чтение, ибо наряду с прочими редкостными своими качествами он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы. Передают, что Александр Великий, ложась в постель из опасения, как бы сон не помешал ему заниматься и думать, приказывал ставить у изголовья своего ложа чашу, над которой держал руку с зажатым в ней медным шариком. Он делал это для того, чтобы в случае, если дремота одолеет его, и пальцы, ослабев, разожмутся, этот шарик, упав в чашу, разбудит его своим стуком. Душа Юлиана, однако, бывала настолько поглощена тем, к чему он стремился, и винные пары, благодаря поразительной умеренности его образа жизни, так мало омрачали её, что он отлично обходился и без этого ощущения. Что касается его дораваний в военном деле, то он блистал всеми качествами великого полководца. Почти всю свою жизнь он провёл в непрерывных походах, и по большей части в союзе с нами, во Франции, против альманнов и франков. И мы не находим упоминания о человеке, который повидал бы на своём веку столько опасностей, сколько пришлось видеть ему, и который чаще его высказывал бы личные доктрины. Мертво было иметь четыре общества, смертию и поминонце. Ибо он также был поражён стрелой, и показался вырвать её, и он так гиб бы этого, если бы стрела, оказавшись по краям режущей, не поранила ему руку и не отняла у него сил. Он настойчиво требовал, чтобы, несмотря на состояние, в котором он находился, его снова отнесли в гущу сражения. И он мог бы ободрять своих воинов, хотя они и без него дролесь. На этот раз весьма храбра в плот бедтовом гневении, когда ночь разъединила противников. Благодаря философии он усвоил себе презрение к жизни и к делам человеческим. Он твёрдо верил в бессмертие души. В делах религии он был кругом неправ и заслуживает порицания. Его прозвали отступником, потому что она отрёкся от нашей религии. Впрочем, мне кажется более правдоподобным, что она никогда и не была ему по сердцу. Но что, подчиняясь законам, он притворялся, будто почитает её, пока не захватил власть над всей империей. Он был настолько привержен своей религии, что современники даже из числа его единоверцев посмеивались над ним, утверждая, что если бы ему удалось одолеть Парфен, он исторепил бы всех быков, какие только водятся на свете, безпрерывно принося их в жертву своим богам. Он был к тому же неравнодушен к искусству гадания и доверял всякого рода прорицаниям. Умирая, он среди прочего говорил, что испытывает к богам о чувствуя великой признательности и благодарит их за то, что они не возмели желание убить его неожиданно, но заблаговременно оповестили о счастье и месте кончины. Причём послали ему не лёгкую и презренную смерть, подобающую лентяям и неженкам, и нетомительную и медленную, полную страданий, но сочли его достойным умереть столь благородным образом. посреди его победоносного шествия и в разгар его славы. Ему явился призрак, совсем так же, как Марку Бруту. В первый раз грозное видение предстало ему, когда он находился в Галлии. Затем призрак снова явился ему в Персии, перед самой его смертью. Слова, которые Юлиан будто бы произнес, почувствовав, что поражен насмерть, «ты победил» «Назирянин», или, как утверждают другие, «Радуйся, Назирянин». Едва ли были бы забыты моими свидетелями, если бы они знали о них, а между тем они оба находились при войске и отметили все, даже ничтожнейшие поступки и слова Юлиана перед его смертью. Тоже можно сказать и о других чудесных явлениях, будто бы связанных с ней. Но возвращаясь к основной моей теме. Как говорит Марцелин, Юлиан давно уже таил в своём сердце склонность к язычеству. Но так как его войско состояло почти всплошь из крестьян, он не решался открыто признаться в этом. Наконец, когда он увидел себя достаточно сильным, чтобы открыто выразить свою волю, он велел открыть храмы древних богов и сделал всё от него зависящее, чтобы идолопоклонства взяла верх над христианством. Обнаружив в Константинополе, что простой народ и христианские первосвященники плохо ладят между собой в вопросах веры, Юлиан, чтобы достигнуть желаемой цели, призвал обе стороны к себе во дворец. И обратился к ним с настоятельным увещанием пресечь эти разногласия и предоставить каждому беспрепятственно и вполне свободно служить своей вере. Он убеждал их в этом очень горячо, рассчитывая, что такая неограниченная свобода умножит среди них число партий и сект и помешает народу объединиться, а следовательно и укрепиться при помощи доброго согласия и единомыслия, чтобы оказать ему сопротивление. Он действовал так, убедившись на основании примеров жестокости некоторых христиан, что нет зверя на свете страшнее для человека, чем человек. Таковы примерные его собственные слова. Тут заслуживает внимания то обстоятельство, что Юлиан пользовался для разжигания гражданских раздоров тем же самым средством, а именно свободой совести, которое было совсем недавно применено нашими королями, чтобы успокоить раздоры. Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов, значит, сеять и распространять между ними распри, значит, способствовать умножению этих распри, поскольку нет больше преград в виде законов, способных обуздать и останавливать их. Но с другой стороны, снять с партии узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов означает вместе с тем и усыпление и расслабление их из-за лёгкости и удобства с какими они могут отныне домогаться своего означает притупление острия их воли, которая оттачивается в борьбе за что-либо необычное и труднодостижимое и я склонен думать, воздавая честь добрым намерением наших властителей, что, не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого. Глава 20. «Мы не способны к беспримесному наслаждению». От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоваться вещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы не употребляли, подвергалось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам, даже золоту. И к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригодным для наших нужд. Не столь простая и ясная добродетель, с какой мы сталкиваемся у Аристона. У Перона и затем стоиков, провозглашавших её целью жизни не наслаждение киренаиков и арестипов в чистом виде, недостижимы для нас. Среди доступных нам удовольствий и благ не существует ни одного, которое было бы свободно от примеси неприятного и стеснительного. Из источника наслаждений исходит нечто горькое, что удручает даже находящегося среди цветов. Наше высшее наслаждение проявляется в таких формах, что становится похожим на жалобы истинания. Разве мы не могли бы сказать, что это предсмертные муки? И когда мы чьимся изобразить это наслаждение во всей его полноте, то приукрашиваем его эпитетами и свойствами, связанными со страданием и болезнью. Как и вы, например, такие слова, как «истома», «спазмы», «обмирание», «нобедеттия», «изнеможение». Не есть ли это вернейшее свидетельство кровной близости и единства наслаждения и боли. Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселье. Крайнее и полное удовлетворение больше успокоения, чем удовольствие. Слишком неумеренная радость угнетает нас. Блаженство истощает человека. Это то, о чём говорит один небольшой древнегреческий стих, содержание которого сводится к следующему. Боги продают всякое не посылаемое нам ими благо. Что означает? Они не даруют нам ни одного совершенного и чистого блага, и мы покупаем его ценой, содержащейся в нём зла. Тягаты и удовольствия, вещи крайне различные по природе. каким-то образом соединяется природными узами. Сократ говорит, что некий бог сделал попытку сплотить в нечто целое и слить воедино страдания и наслаждения. Но так как ему не удалось осуществить этот замысел, он придумал связать их друг с другом хотя бы хвостами. Метрадор говорил, что не бывает печали без примеси удовольствия. Не знаю, что именно имел он в виду. Но я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть и настаиваю на том, что кроме честолюбия, а оно также может сюда примешиваться, во всем этом сквозит еще нечто приятное и заманчивое, которое тешит нас и льстит нашему соболюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует души? которые, можно сказать, питаются ею. Есть некое удовольствие и в плаче, и некий оттал заявляет у сынеки, что воспоминания о потерянных нами друзьях нам столь же приятно, как горечь в очень старом вине. Служитель старого фолерна, мальчик, наполни мне чаши самым горьким. Или как яблоко с лёгкой кислинкой. Природа раскрывает перед нами это смешение. Живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека, и когда он плачет, и когда он смеется. И в самом деле, проследите за работой живописца, пока он не закончил изображение того или другого из этих двух состояний. И вы так и не сможете установить, какое из них перед вами. Вспомним также, что безудержный смех — порождает слёзы. Нет горя без услады. Мысленно представляет себе человека, испытывающего все желанные для него радости. Вообразим такой случай, когда всё тело этого человека навеки охвачено наслаждением, подобным тому, как бывает при акте оплодотворения, в момент наибольшей остроты ощущения. Я явственно вижу, как Он изнемогает под бременем Своего блаженства, и чувствую, что Ему не под силу выдерживать столь беспримесное и столь всеобъемлющее непрерывное наслаждение. И действительно, едва насытившись им, Он уже бежит от Него. и побуждаемый естественным чувством, торопится спрыгнуть сам со ступеньки, на которой ему никоим образом не устоять, и с которой он боится сверзиться вниз. Когда я с предельной откровенностью исповедуюсь себе самому, я обнаруживаю, что даже лучшее, что только есть во мне, даже оно окрашено известным оттенком порочности. И я, опасаясь, как бы Платон Прислушайся он повнимательнее, что, несомненно, он делал не раз, к самой безупречной из своих добродетелей, а ведь я искреннейший и преданнейший поклонник, какого только можно сыскать, как это его добродетели, так и других, скроенных по такому же образцу. Так вот, как бы Платон не уловил в этой своей добродетели некоего фальшивого тона, неизбежного в той совокупности, который представляет собой человек, правда, тоны глухого и ощутимого лишь собственным слухом. Человек во всём и везде в ворохах пёстрых лоскутиев. И даже законы блюстители справедливости не могли бы существовать, если бы к ним не примешивалась несправедливость. Платон замечает: что кто притезает очистить их от непоследовательности и неудобств, тот пытается отрубить голову гидре. Всякое примерное наказание заключает в себе нечто несправедливое по отношению к отдельным лицам, что однако вознаграждается общественной пользой. В равном образом верно и то, что наши умы бывают иногда слишком светлыми и прозорливыми. в делах как частной, так и общественной жизни. Ясности и проницательности подобных умов, присущей чрезмерная утончённость и любознательность. Чтобы принудить их покоряться общепринятым правилам и обычаям, нужно отнять у них излишнюю пытливость и остроту, чтобы приспособить их к нашему смутному земному существованию. Нужно придать им некоторую тяжеловесность и заставить их потускнеть Но бывают также умы обыденные и менее яркие, которые более пригодны для ведения дел и лучше справляются с ними. Возвышенное и утончённое воззрение философии бесплодны в приложении к повседневной действительности. Эта повышенная живость души, эта беспокойная подвижность и гибкость её препятствует нам в житейских занятиях. Нужно вести предприятие человеческой прощением, не мудрству и доброй волей в них, оставлять на усмотрение произвол судьбы. Освещать дела слишком тонко и глубоко нет никакой надобности, наблюдая столь противоречивое освещение и многообразие форм. И разум терялся при размышлении о стольких противоречивых вещах. Вот что древний рассказывает о Семаниде. Так как его вображение, пытаясь ответить на предложенный царём Гирионом вопрос, а на обдумывание ответа ему было дано несколько дней, предлагало ему множество всё новых и новых остроумных и тонких решений. Он колебался, какое же из них счесть наиболее правильным, отчаился в конце концов от искатистину. то пристально разглядывает и старается охватить всё до одного обстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор. Обычная смекалка с таким же успехом делает своё дело и достаточна для разрешения как малых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что лучшие хозяева это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом они добиваются этого. И что велиречивые говоруны чаще всего не достигает ничего путного. Я знаю одного такого великого болтуна и превосходного мастера расписывать все, относящийся к любому виду хозяйственных дел, но он глупейшим образом пропустил сквозь пальцы 100 тысяч ливров годового дохода. Знаю я и другого. Этот уверяет, что разбирается в делах лучше, чем кто-либо другой. При том же на свете не сыщешь более благородной души и другого такого кладезя всяких знаний. А между тем, слуги его утверждают, что когда доходит до дела, он оказывается совсем не таким. При этом я отнюдь не ставлю этим господам в счет случайные бедствия разного рода. Глава 21. Против безделья. Император Веспасиан, страдая болезнью, которая и явилась причиной его смерти, не переставал выражать настойчивое желание, чтобы его осведомляли о состоянии государства. Более того, даже лёжа в постели, он непрерывно занимался наиболее значительными делами. И когда его врач, попенив ему за это заметил, что такие вещи губительны для здоровья, он бросил ему в ответ: Император должен умирать стоя. Вот изречение, по-моему, поистине замечательное и достойное великого государя. Позднее при подобных же обстоятельствах оно было повторено императором Адрианом. И его надлежало бы почаще напоминать государям, дабы заставить их прочувствовать, что великая возложенная на них обязанность а именно управлять столькими людьми, не есть обязанность тунеядца, а также что ничто по справедливости не может в такой же мере отбить у подданного охоту принимать на себя ради служения своему государю тяготые невзгоды и подвергаться опасностям, чем возможность видеть его в это самое время трусливо забившимся в угол за занятиями малодушными и ничтожными. и заботится о его благополучии в то время, как он так равнодушен к нашему. Если бы кто-нибудь вздумал доказывать, будто гораздо лучше, чтобы государь вёл войны не сам, а поручал ведение их другим лицам, он нашёл бы среди многообразия человеческих судеб немало примеров, когда назначенные государями полководцы успешно завершали за них великие предприятия. Он натолкнулся бы и на таких государей, чьё присутствие в войске приносило скорее вред, нежели пользу. Но ни один решительный и смелый монарх не потерпит, чтобы ему приводили столь постыдные доводы. Под предлогом желания уберечь свою жизнь ради блага всякого государства, точно дело идёт об извоянии какого-нибудь святого, и мысль государей уклоняется от выполнения своего долга. который главным образом и состоит в военных деяниях и тем самым уличает себя в неспособности к ним. Я же знаю одного государя, который напротив предпочитает быть битым, чем спать, пока за него бьются другие. И он даже не может смотреть без зависти на своих подчинённых, если те совершают в его отсутствие что-либо выдающееся. Селим I говаривал: и, как мне кажется, с достаточным основанием, что победы, одержанные без участия повелителя, не бывают полными и окончательными. И он сказал бы еще охотнее, что повелителю, который дрался в таком сражении лишь словами и мыслями, надлежит краснеть от стыда в том случае, если он домогается своей долей славы за достигнутую победу. Это тем более, что в подобных обстоятельствах Советы и приказания могут доставлять честь только тогда, когда они подаются и отдаются на самом поле боя и в зависимости от положения дел. Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу. Государя от османской династии, первый по военному счастью династии в мире, глубоко восприняли эту истину, и Баязид II, равно как и его сын отащитши от неё, развлекаясь науками и другими домашними занятиями, надавали тем самым здоровенных посчёчен своей империи. Да и тот, что царствует в настоящее время, Мурад III, следуя их примеру, начинает поступать точно так же. Не английский ли король Эдуард III сказал о нашем Карле V: не было короля, который брал бы в руки оружие реже, чем он? И не было короля, который причинил бы мне столько хлопот. И он был прав, находя это странным и видя тут скорее приход судьбы, чем следствие разумного порядка вещей. И пусть ищутся чувства у других, но только не у меня, тех, кому хочется видеть в числе воинственных и великих завоевателей королей Костилии и Португалии, лишь на том основании, что сидел в своих покойных дворцах, за 1200 льев они трудом своим подначальных сделалис властелиями обеих Индий и других стран. А ведь большой ещё вопрос, хватило ли бы у них храбрости даже съездить туда самолично, чтобы вступить во владение этими землями. Император Юлиан настаивал на ещё большем. Он говорил, что философу и честному человеку перевести дух и то возбраняется. То есть, что им подобает отдавать дань потребностям нашего естества лишь настолько, насколько это безусловно необходимо, занимая всегда и душу, и тело делами прекрасными, великими и добродетельными. Он испытывал стыд, если ему доводилось плюнуть или вспотеть на виду у народа. То же самое рассказывает о молодёжи локадеминин. А ксенофонт и о персидской, ибо он полагал, что телесные упражнения, неустанный труд и умеренность должны выпарить и сушить все эти излишние жидкости. То, о чем говорит Сенека, также не окажется здесь неуместным. А он говорит, что древние римляне держали свою молодежь всегда на ногах. Они не обучали своих детей, сообщает он, ничему такому, что нужно было бы изучать сидя. жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить её зависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашей судьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить, или пасть в сражении, но им не удавалось достигнуть ни того, ни другого. Ранения темницы пресекали на полпути их намерения и вынуждали жить насильственной жизнью. Существует, кроме того, болезнь, которая обрушивается на нас такой яростью, что подавляет и наши желания, и нашу память. Молей Молук, властелин Феста, тот самый, который недавно разгромил Себастьяна, короля португальского, в битве, ставшей знаменитой по причине гибели трёх королей и объединения великой португальской короны с кастильской, этот Молей Молук тяжело заболел. Сразу после того, как португальцы вторглись в его страну. С каждым днём он чувствовал себя всё хуже и хуже. И так продолжалось до самой его смерти, близость которой он ясно видел. Ещё не было на свете человека, который вёл бы себя столь же мужественно и благородно в подобных обстоятельствах. слишком слабые, чтобы вынести тяготы торжественного прибытия в лагерь, что, согласно принятому у них обычаю, происходит с великой пышностью и обставляется множеством утомительных церемоний, он уступил эту честь своему брату. И это была единственная обязанность военачальника, которую он уступил кому-либо другому, что до всех остальных, необходимых для пользы дела и весьма важных, то он выполнял их сам, И притом поразительно усердно и тщательно. Хотя тело его было распростёрто на ложе, свой разум и своё мужество он принудил твёрдо стоять на ногах и не сдаваться вплоть до последнего вздоха, а в некотором смысле и после него. Он мог взять неприятельское войско измором, поскольку португальцы безрассудно углубились в его владения. Но ему было весьма тягостно, что из-за краткости срока, который ему оставалось жить, и из-за отсутствия подходящего человека, который мог бы заменить его в ведении этой войны, и наконец из-за смут в государстве, он вынужден искать победы кровавой и череватой опасностями, хотя в его руках был и другой способ одолеть врагов, простой и вполне бесспорный. Все же он очень искусно использовал предоставленную ему болезненную отсрочку, всячески изматывая силы противника и завлекая его подальше от гаваней и побережья Африки и от его кораблей. И он делал это вплоть до последнего дня своей жизни, которая переберёг и предназначен для решительного сражения. Свои войска он расположил в форме кольца со всех сторон, окружавшая армию португальцев. Сжимая и суживая это кольцо, так что врагам приходилось отбивать атаки одновременно со всех сторон, он не только затруднил им этим ведение боя, который был крайне жестоким, ибо юный португальский король непрерывно и доблестно пытался вырваться из кольца, но и не дал им возможности спастись бегством, вернувшись назад тем же путем, хакима не пришли. Так как все дороги оказались для них перехвачены и крепко заперты, португальцам пришлось топтаться на месте. Тесня друг друга, они избиваются в куче не только в сече, но и в бегстве, избившись в кучу уступить победителям, учинившим кровавую бойню, полную и окончательную победу. Уже умирающий Морей приказал отнести себя на носилках к войску и переносить с места на место туда, где его присутствие могло быть полезным. И когда его проносили вдоль рядов воинов, он воодушевлял на битву одного за другим своих военачальников и солдат. И так как на дом из участков его боевой порядок начал приходить в расстройство, он, как приближённые его, не удерживали от этого. Сел на коня, и пожелал ринуться с обнажённым мечом в самую гущу сражения. Окружающие однако не допустили его до этого, ухватившись кто за повод его коня, кто за платье, кто за стремена. Это усилие окончательно погасило его тлевшую в нём искру жизни. Его снова уложили на носилки. Он же внезапно преодолев своё выборочное состояние и в виду своей слабости, не располагая никаким другим способом, чтобы отдать важнейшее в тот момент приказание, скрыть от всех его смерть, известие о которой могло бы вызвать смятение в рядах его войск, приложил крту палец, как известный общепринятый знак, приглашающий хранить молчание, и через мгновение испустил дух. Но дольше его жил в самом преддверии смерти. И кто умер до такой степени стоя, как он? Высшее проявление мужества перед лицом смерти и самое к тому же естественное это смотреть на неё не только без страха, но и без тревоги, продолжая даже в цепких её объятиях твёрдо придерживаться обычного образа жизни. Именно так и сделал Катон, продолжавший заниматься и не отказывавшийся от сна, когда голова и сердце его были уже полны смертью, которую он держал в своей руке. Глава 22 о почтовой гоньбе. Я был когда-то не из последних в делах этой вроде. Самых что ни на есть подходящих. для людей моего сложения и моего роста, крепкого и невысокого. Но я больше не занимаюсь ими. Слишком уж они изнурительны, чтобы предаваться им долгое время. Я только что прочитал о том, что царь Кир, дабы с большей легкостью получать известие со всех концов своего царства, а оно было весьма обширным, повелел выяснить, какое расстояние за день может покрыть без отдыха лошадь. и, исходя из этого, поместить на соответствующие дистанции друг от друга особых людей, у которых были бы всегда на готове кони, чтобы поставлять их пребывающим к ним гонцам. Некоторые передают, что быстрота передвижения этих гонцов достигла быстроты, с какой летят журавлиные стаи. Цезарь рассказывает, что Луци Вебулли Руф торопясь доставить Помпеи важное сообщение, пчался к нему день и ночь, меняя для скорости лошадей. Да и сам Цезарь, по словам Светония, делал по сто миль ежедневно, пользуясь наемной повозкой. Впрочем, это был бешеный ездок, ибо там, где ему преграждали дорогу реки, он переправлялся через них в плавь, никогда не сворачиваясь с прямого пути ради поисков моста или брода. Тиберий Нерон... отправившись повидаться со своим братом-другом, заболевшим в Германии, трижды сменив повозку, проделал за 24 часа целые 200 миль. Во время войны, которую римляне вели с Антиохом, Тиберий Симпроний Грак, как сообщает Титливий, на перекладных лошадях он почти с невероятной скоростью прибыл на третий день. из Амфисы в Пеллу. Причем, если вчитаться внимательно в это место, то становится ясным, что речь идет о постоянных подставах, а не об учрежденных рабе этой поездки. Способ подавать весть о себе, который придумал Цацина, обеспечивал еще большую быстроту. Покидая дом, он брал с собой ласточек, и когда хотел что-либо сообщить домой, отпускал их лететь в свои гнезда, причем метил их краской того цвета, который обозначал то-то и то-то, в соответствии с тем, как он заранее уславливался с домашними. Римские патриции, находясь в театре, держали за пазухой голубей, и когда им приходило в голову переслать домой какое-нибудь приказание своим людям, они выпускали этих голубей на свободу, прикрепив к ним записку. Эти голуби были также обучены возвращаться с ответом. Ими пользовался и Децембрут, осуждённый в мутине, и другие в иных местах. В Перу, естники для своих разъездов употребляли людей, которые взваливали их на свои плечи вместе с особым сиденьем, проделывая это до того ловко, что один носильщик Не останавливаясь и даже не замедляя бега, перебрасывал свою ношу другому. Я слыхал, что в Валахии ганцы султана достигают изумительной скорости, и это происходит по той причине, что им дано право саживать первого встречного с приглянувшейся им лошади, отдавая взамен свою притомившуюся. И ещё потому, что они дабы предохранить себя от усталости, накрепко стягивают себе тело широким ремнём, Глава 23. -я. О дурных средствах, служащих благой цели. Разительные подобие и соответствие сокрыты в той совокупности творений природы, которая есть мироздание. И это ясно показывает, что оно не случайно и никоим образом не подвластно многим хозяевам. Болезни и различные состояния К которым подвержено наше тело, наблюдается также у государств, и их общественного устройства. Монархии и республики рождаются, переживают пору рассвета и увядают от старости, совсем так же, как и мы. Мы склонны к чрезмерному изобилию соков, которое бесполезно и скорее вредит. Это может быть либо излишек благодетельных соков, но и они пугают врачей. утверждающих, что поскольку в нас нет ничего устойчивого, нам подобает умерять и ограничивать наше здоровье, если оно слишком уж выпирает из нас. Ибо существует опасность, как бы наша природа, не умея прочно удерживаться на одном месте и лишённой возможности в таких случаях подняться ради своего улучшения на ступень выше, не подалась беспорядочно и внезапно назад. И ради предупреждения этого зла они предписывают людям атлетического сложения, слабительное и кровопускание, с целью избавить их от этого избытка здоровья. Либо изобилие соков дурных, которое и является обычной причиной болезни. Такое же полнокровие наблюдается часто и у больных государств. Причем и тут имеют обыкновение пользоваться послабляющими разного рода. то, дабы разгрузить страну, отправлять за ее рубежи большое число семейств, которые уходят отсюда в поисках мест, где они могли бы обосноваться за счет кого-либо другого, этот способ был использован древними франками, вышедшими из самого сердца Германии, чтобы захватить Галлию и изгнать исконных ее обитателей. Также слагались и бесчисленные людские потоки, хлынувшие в Италию под предводительством Бренна, И ещё некоторые другие. Точно так же и готы, и вандалы, равно как и народы владеющие в настоящее время Грецией, покинули некогда свою родину, чтобы осесть где-нибудь в другом месте, которое было бы попросторнее. И едва ли найдётся на целом свете два-три угла, не испытывавших на себе воздействия подобных переселений.